Глава. Четырнадцатая. Еще пока я разглядывал своих многочисленных родственников, краем муху услышал какие-то странные разговоры у входа, но поначалу не обращал на них внимания, и лишь когда дело запахло жареным, пошел проверить, что там происходит. Я засмотрелся на миловидную девушку в джинсах, что стояла у стены, и не заметил, как в меня прилетело чье-то тело. Меня сшибло с ног, и вместе с неизвестным мы оказались на полу. Перед глазами очутилось что-то черное и плотное. Я скинул с себя груз и поднялся на ноги, посмотрел вниз. «Василий? Какого черта?» Перевел взгляд на дверь. Там, не помещаясь в проем, стоял гигантский мужик. От его размеров становилось не по себе. Далеко за два метра. Плечистый, на вид под 200 килограмм. Поначалу я было решил, что Василия атаковали с помощью магии, но, увидев это чудовище, понял, что тут обошлось чистой физической мощью. Громадина стояла, насупившись и дыша как бык. Я подал Василию руку и помог ему подняться. При этом я не сводил глаз незнакомца. Что случилось? спросил я. Василий поправил галстук, отряхнул рукав пиджака и, сжав губы, решительно двинулся вперед. Я еле успел преградить ему путь. Он остановился, но безотрывно глядел на махину за моей спиной. Обстановка накалялась. Василий разозлился. Это было видно по его сосредоточенному лицу. Вообще, он был довольно крупным парнем с крепким плечевым поясом и мясистыми руками, но Я еще раз обернулся на великану у входа и понял, что у моего помощника нет никаких шансов в этом боевом столкновении. «Этот Тугадум не хотел пускать меня внутрь!» Раздался голос из-за спины. Голос этот походил на раскаты грома. «Как ты меня назвал?» Возмутился Василий и попытался обойти меня, чтобы приблизиться к противнику. Но я не дал ему этого сделать. «Давай, давай!» «Подходи!» — прогремел здоровяк. Он положил руки на стену над дверью и вытянул вперед голову. «Так, ну-ка всем успокоиться!» — пробасил я и заметил, что все люди, находящиеся сейчас в кафе, с интересом наблюдают за происходящим. «Сейчас разберусь, не заводись!» — прошептал я Василию и повернулся на великана. «Как вас зовут?» «Меня? Меня Иваном звать!» «А я Андрей. Ты Иван, как я понимаю». Не предоставил Василию свои документы. Так? Иван нахмурился. — И что? Я ведь воронцов. — Чего я? — Врать, что ли, буду? Забыл я все документы. — Забыл. — А этот? Здоровяк указал пальцем на Василия. — Уперся и пускать не хочет. Как баран залазил одно и то же. Без документов нельзя. Без документов нельзя. Надоел. Ох. Какая вспыльчивость. Если это и правда воронцов, то с таким родственничком придется не сладко. Я прошел мимо великана, отодвинув его плечом, и оказался на улице. Тут находилось уже человек пятнадцать. Кто-нибудь может подтвердить, что Иван — член нашего рода? Обратился я к толпе. — Да. Из ниоткуда вынырнула малюсенькая женщина. Светлая, ухоженная, тихая. — Это мой сын. Она протянула мне раскрытый паспорт. Я увидел фамилию Воронцова и кивнул ей в знак одобрения. Вгляделся в лицо женщины. И правда, один в один. Те же брови, тот же нос, тот же рот. Вот только размеры что-то несопоставимые. Как же она, бедная, поражала эту образину. Тогда я повернулся на хмурого Ивана. Тогда проходи в кафе, можно и без документов. А ты кто такой? Спросил он, немедленно смотря на меня. «Новый глава рода Воронцовых», — спокойно ответил я. Зрачки Ивана округлились, и он, ничего не говоря, прошел, нагибаясь внутрь кафе. Миниатюрная мать за ним. Я достал телефон и поглядел время. Чуть-чуть перевалило за восемь. Пора было начинать. Я встал у входа, чтобы пропустить всех остальных. Хотел зайти последним. «Сына!» Из-за раздумий о том, как начать свою речь, и немного обывании я совершенно не обратил внимания на то, что мама с Соней уже здесь. «Ты новый глава рода? Но я думала, что ты просил у меня сканы документов для того, чтобы отказаться от места главы и оставить его дяде Олегу. Ведь какой в этом смысл?» «Привет, мам!» «Привет, Соня!» Сестра стояла рядом с мамой и недоуменно разглядывала меня. и правда Зачем тебе становиться главой? От этого ведь одни проблемы, а денег все равно никаких. Вот черт, хотел же сообщить об этом немного в другой обстановке. А все из-за неадекватного кинг -Конга. Расклад поменялся. Я об этом все расскажу вам внутри. Проходите. Там еще должны оставаться свободные места. Мама с Соней прошли внутрь. Я огляделся по сторонам. Больше никого не увидел. И двинулся за ними, закрыв дверь. наверное Кто-то из присутствующих мог подумать, что небольшое кафе – не место для больших собраний. В принципе, это верно, но у меня были свои резоны так поступать. Их два. Во-первых, в такой уютной, хотя и тесноватой обстановке, люди всегда чувствуют себя более дружно. Это работает на единение нашего разобщенного рода. А во-вторых, они должны увидеть разницу между тем, где мы проводим собрание в тот момент, когда власть только-только перешла ко мне и тем, где это будет уже в следующий раз. Ох, как же вас много, и все мои родственники. Я прошел к барной стойке и залез на нее, примастив на гладкое дерево свою пятую точку. Таким образом, я мог без проблем смотреть по сторонам и видеть каждого. По их внешнему виду я сразу сделал несколько выводов. Хотя и одеты люди были совершенно по-разному, Но без проблем угадывалось, что довольно бюджетно. Не было почти никого, кто выделялся бы дорогим костюмом или брендовой сумкой. Но в то же время из-за своей аристократической крови народ оставался опрятным, ухоженным. Никаких наркоманов и пьяниц тоже не наблюдалось. В общем, работать есть с кем. «Здравствуйте!» Напрягая голосовые связки для того, «Чтобы меня услышали все присутствующие», — сказал я. Но из-за бесконечных шебуршений, переговоров и ерзаний мое приветствие потонуло бесследно, достигнув лишь самых ближайших людей. Я повернулся назад, осмотрел рабочую барменскую зону, увидел там маленькие блюдца и взял одну из них в руку. Нагнулся к Юрию, который стоял рядом со мной, по ту сторону стойки. Он гладил свои усы и засматривался на молоденькую особу за столиком у окна. Я сказал ему, извини за это, я заплачу. Чего? Недоуменно посмотрел на меня Юрий. Я поднял блюдце вверх и рожал пальцы. Оно грянуло вниз, разбиваясь в дребезги. Резкий звук заставил людей умолкнуть и обратить внимание на меня. спасибо Улыбнулся я присутствующим. «Начнем сначала. Здравствуйте!» Ошарашенные произошедшим, они помолчали секунду, а потом стали кивать головами и приветствовать меня в ответ. Я завладел их вниманием, но все еще не завладел уважением. На меня глядели с презрением, не понимая, кто я вообще такой и чего тут выступаю. Но это очень легко можно исправить. я Новый глава рода Воронцовых. Сказал я. Совершеннейшее чудо. После этих слов на лицах людей стали происходить непоправимые изменения. Казалось, что я принес какое-то заклинание, заставляющее присутствующих больше меня ценить. Иисус, стоящий рядом с Василием у входа, улыбнулся. И так как я теперь главный? Давайте уясним одно очень простое правило. Оно несложное, нет. Но оно очень важное. Итак, я прошу вас уважать друг друга. Уважать меня и уважать людей, сидящих рядом с вами. Особенно это касается. Я поглядел на Ивана, стоящего рядом со своей мамой, которая сидела на стуле. Рукоприкладство, драки между семьей — это последнее дело. И, надеюсь, такого больше не повторится. Гигант отвел от меня взгляд. Он смущенно рассматривал вазу с цветами на подоконнике. Только сейчас я понял, что Ивану совсем мало лет. Во время происшествия с Василием я этого не понял. Но теперь по его молодому лицу вижу отчетливо. Парню от силы лет 19 То есть он примерно мой ровесник. Интересно. А теперь перейдем к главному. «Куда подевался Олег?» Спросила женщина с дальнего столика. «Вот, это и есть главное. Спасибо, что подсказали. Я обратил внимание на сосредоточенное лицо мамы. Она пристально смотрела на меня со стула у двери в туалет. Ей хотелось поскорее узнать, что все это значит. «Начнем с того?» — продолжил я. «Что, Олег? А это мой дядя». Уже три года как наладил поставки с Ираном. И два порта в Каспийском море исправно работают. А всю прибыль с них он оставил себе. Реакция зала была предсказуема. После моих слов начался настоящий балаган. Недоумевающие люди стали возмущаться, удивленно вскидывать руки, вставать со своих мест. И это нормально. Людям требовалось выпустить пар я не препятствовал им в этом пока брули более менее прекратились прошло минут пять я времени зря не терял успел убрать осколки от разбитого блюдца и поболтать с юрием принести из подсобки бутылку шампанским и недостающие бокалы перед тем как продолжить разговор стоило смягчить народ выпивкой юрий мастерски разлил алкоголь по бокалам и они вместе с Василием стали разносить его по кафе. Люди с радостью принимали шампанское, и редко кто от него отказывался. Закуски в виде маленьких бутербродов, снеков и мясных нарезок уже стояли на столах. И они шли в дело еще активнее. Через некоторое время, когда люди похорошели, я продолжил. Внимание! На этот раз я заранее принес себе стакан с ложкой, и стал стучать ими друг от друга, чтобы перевести фокус на себя. «У меня есть для вас хорошая новость!» Услышав о хорошей новости, все замерли в ожидании. Так как теперь я главный, и я распоряжаюсь активами рода, то я даю вам слово, что с этого дня доходы спортов будут распределяться между всеми семьями. Но и вы, в ответ на этот жест, должны проявить ко мне лояльность и помогать в том случае, если я этого попрошу. — Конечно! Без проблем! Всегда обращайся! — народ ликовал. За долгие годы, с того момента, как Николай слил в унитаз все величие рода Воронцовых, наконец-то появилась надежда. Первый проблеск на нормальную, аристократическую жизнь. Ведь чего не говори. Но кем ты родился? тем ты и останешься. И людям голубых крови хочется ощущать себя самими собой. И я верну этим краснолицам от жары и шампанского людям их место в жизни. Но взамен потребую полной самоотдачи. И тогда вместе мы станем не то что прежними, прежними воронцовыми, а их улучшенной версией. Наш род должен, наш род должен стать правящим в стране родом. И уже за собой мы поведем всех остальных. Поведем по правильной дороге. Потому что нынешние ведет к обрыву. И если бы мой авторитет можно было измерять в цифрах, то ситуация, думаю, выглядела бы следующим образом. При первом знакомстве меня оценивали максимум в один или два балла. Но теперь я заслуживаю твердую десятку. Видимо, думающий о том же самом Иисус, по-доброму улыбнулся. Василий уносил пустые бокалы. Юрий наполнял пустые бокалы. Иван о чем-то болтал со своей карманной матерью, а моя мама слушала Соню. Соня с недовольным лицом что-то ей рассказывала. Непонятно. Почему же она недовольна? Сестра, наверное, единственный человек в этом кафе. Кто после услышанной новости не стал ликовать от радости? Наоборот, она только погрустнела. Странная все-таки у меня сестричка. Но от хороших новостей следовало переходить и к не очень приятным. Хотя, кого я обманываю? То, что я сейчас поведаю, внутренне лишь обрадует присутствующих. Дело в том, что дядя Олег вместе со своей семьей сгорел в пожаре. «Чего?» «Когда?» «Как это случилось?» Отовсюду посыпались неискренние вопросы. Я видел, что спрашивали это скорее из приличия, нежели из реальной обеспокоенности касаемой судьбы дяди Олега и его родных. Мама с Соней не знали, как реагировать. Они застывшими лицами смотрели сквозь меня. Я не договорил. Дядя Олег вместе со своей семьей сгорел в пожаре после крушения самолета. Они упали в лицо, и от двигателя загорелась трава, а потом и деревья. Случилось это всего несколько дней назад. И несмотря на подлость, совершенную этим человеком, мы все равно должны почтить его память. Мы же не звери, в конце концов. Поэтому совсем скоро мы соберемся вновь. Поэтому постарайтесь не теряться в ближайшее время. После этого я обговорил с членами рода еще несколько вещей, уже касающихся всяких организационных мелочей. Например, таких, чтобы они оставили свои контакты Василию. Или дали контакты тех людей, кого сегодня не было. После этого объявил, что они могут оставаться здесь хоть до самой ночи. Юрий вынес на столы всю оставшуюся еду и выпивку. Люди стали отдыхать. Так как все они из-за раздрая особо друг с другом не общались, то сегодняшний день должен был послужить тем толчком, что подтолкнет их к тесной дружбе. По крайней мере, я на это очень надеялся, ведь такие ситуации, какая сегодня произошла между Иваном и Василием, случаться не должны. Иисус пошел курить и позвал меня с собой, и хотя я не был поклонником никотина, все равно согласился, нужно было пообщаться. На улице было уже темно, ярко-белая луна освещало пространство вокруг лучше, чем захудалый фонарь с той стороны дороги. Жилые кирпичные дома вокруг нас стояли тихими громадами. Казалось, что вся жизнь нашего мира сейчас заключена в этом маленьком кафе позади. Нет, я серьезно. Очень, блин, тихо было на улице и темно. А еще я пригубил шампанского, и от этого настроение стало каким-то лирическим. Иисус достал из кармана пачку черного сенатора и закурил. Я завороженно наблюдал за тем, как тлеет сигарета, не удержался и взял у Иисуса одну для себя. Мы стояли здесь вдвоем, возле помойки, и наблюдали за улетучивающимся дымом. Красота! Пока что я ничего подозрительного не обнаружил, — сказал Иисус. Но интуиция мне подсказывает, что нужно лучше искать. Я также думаю, скорее всего, мы недалеко от истины. Завтра посмотрю по камерам наблюдения. Думаю, что улов будет. Слушай, переключился я на другую тему. Что можешь сказать о моей сестре? Ну, ты же детектив как-никак. А такие люди отлично читают людей. Что скажешь? Я особо не следил за ней. Но. Иисус стряхнул пепел. Сразу видно, что у девочки твердый характер и большие амбиции. Только вот, mm -hmm. как будто внутри нее что-то сидит. Какая-то обида. Возможно, даже не на конкретного человека, а на мир в целом. Понимаешь, о чем я? Я затянулся, и едкий дым потек по моим легким. Кажется, да. Девочки, типа нее, могут очень много добиться в жизни. Но? Но если пойдут по правильной дороге. В точку. Моя бывшая была такой. И где она сейчас? Мертва. Сухо ответил Иисус. Упала с окна. Ей показалось, что ее сила позволит ей летать. Он кинул сигарету под ноги. Не позволила. После этой фразы мы с Иисусом больше не разговаривали. Я докурил сигарету, потушил ее об мусорку, и мы пошли в кафе. Там, внутри, все продолжали веселиться. Ивану не помогли его габариты, и он довольно быстро накидался. И, что удивительно, от алкоголя он стал не буйным, как несколько часов назад, а веселым и добрым. Словно великан, любящий веселить детей и переводить бабушек через дорогу. Василий следил за порядком в кафе, а Юрий заигрывал с девушкой возле барной стойки. Он приготовил ей какой-то навороченный коктейль и показывал фокусы с использованием своих роскошных усов. Я не стал им мешать и отправился за столик к маме и Соне. Они о чем-то оживленно разговаривали и размеренно попивали шампанское. Я неожиданно подсел к ним, и обнял сестру. Соня вздрогнула от неожиданности, но, увидев, что это я, успокоилась. «Ну, что скажете?» Обратился я к ним обеим. «Эм, ну, хороший сегодня вечер», ответила мама. «И кафе понравилось. Да, Соня?» «Неплохое. и Я имею в виду, как вам то, что я сообщил по поводу Рода и дядя Олега. Соня уже хотела что-то мне сказать, но меня отвлек Иван». «Эй, глава Великан заградил собой свет, и над столиком нависла огромная тень. «Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Наедине. Выйдем на улицу?» Я нахмурился. «Хорошо, пошли». И еще мгновение назад веселый гигант превратился в саму серьезность. Он стоял передо мной возле стеклянной двери и переминался с ноги на ногу. «В общем...»